«Это, — заявил он, обращаясь к своему семейству, — был большой зал». Взглянув вниз, Кейт сразу же поняла, что он ошибается. Мужчина стоял в бывшей кухне. Это было совершенно очевидно, так как в левой стене до сих пор сохранились ясно видимые остатки трех духовок. И стоило ему обернуться, как он заметил бы почти неповрежденный каменный водовод — по которому подавалась вода. «А что было в большом зале?» — спросила дочь. «Здесь устраивались пиры. Здесь король принимал вассальную присягу у рыцарей». Кейт вздохнула. Они не нашли ни одного свидетельства того, что хоть один король когда-либо побывал в Лароке. Напротив документы указывали на то, что этот замок всегда принадлежал частным владельцам. В XI столетии его выстроил некто по имени Арман де Клэри. Потом, в XIV веке, замок подвергся значительной перестройке. Было возведено второе полукольцо внешних стен и сооружены новые разводные мосты. Изменением своего облика замок Ларок был обязан рыцарю, которого звали Франсуа Легрос, или же по-английски Фрэнсис Жирный. Замок был перестроен где-то около 1302 года. Несмотря на свое французское имя, Франсуа был английским рыцарем и отстроил ларок в новом для того времени английском стиле, основоположником которого явился король Эдуард I. Замки Эдвардинского периода были большими, с просторными внутренними дворами и удобными, не без роскоши, покоями владителей. Это подходило Франсуа, который, судя по всему, обладал артистической натурой, склонностью к лене и, как следствие этого, часто нуждался в деньгах. Франсуа был вынужден сначала заложить свой замок, а потом и вовсе продать его. Во время Столетней войны замок сменил целый ряд владителей, но укрепления неизменно поддерживались в идеальном состоянии. Замок ни разу не был взят приступом. Каждый раз смена власти в нем происходила в результате коммерческих сделок. Что касается большого зала, то есть с высоты были хорошо видны Слева практически полностью разрушенные, но все же довольно ясно различимые остатки стен, куда большего, чем кухня помещения почти в сотню футов длиной. Сохранились даже остатки монументального камина, высотой в 9 и шириной в 12 футов. Кейт знала, что любой большой зал такого размера должен был иметь каменные стены и дощатую крышу. И действительно, присмотревшись, она заметила в самых высоких зубцах руин пазы, в которых держались балки из мощных бревен. Балки укладывались крест-накрест и несли на себе крышу. Мимо нее по узкому гребню вала прошла группа британских туристов, и Кейт услышала слова гида. Эти валы были построены сэром Фрэнсисом Дурным, В 1363 году Фрэнсис был совершенно кошмарным созданием. Ее любимым занятием было мучить мужчин, женщин и даже детей в своих многочисленных темницах. А теперь, если вы посмотрите налево, то увидите так называемый прыжок любви, откуда в 1292 году бросилась и разбилась насмерть мадам Рено, опозоренная тем, что забеременела от юноши конюшево своего мужа. Правда, является спорным, сама она бросилась вниз или ее столкнул оскорбленный и разгребанный супруг. Кейт еще раз вздохнула. «Интересно, откуда они берут всю эту чушь? Не иначе выдумывают сами». Она вернулась к альбому, в котором делала зарисовки контуров стен. В этом замке имелись и тайные ходы, но Фрэнсис Жирный был толковым архитектором. Его тайные ходы предназначались главным образом для обороны. Один из них тянулся от вала вдоль дальней стены большого зала мимо тыльной стороны камина. Другой ход был проложен вдоль зубчатой стены венчавшие южные валы. Но самый важный лаз она никак не могла обнаружить. Согласно сведениям, приводимым писателем XIV века Фруассаром, замок Ларок ни разу не смогли взять при помощи осады, так как противникам не удавалось найти потайной ход, по которому в замок доставляли продовольствие и воду. Тогда ходили различные упорные слухи, одни из которых утверждали, что этот тайный путь был связан с сетью пещер в известняковой скале, на которой возвышался замок. Другие же говорили, что он, уходя на изрядное расстояние, выходит наружу в укромном месте среди скал. Где-то среди скал. Самый простой способ выяснить истину заключался в том, чтобы, разыскав его выход в замке, проследить подземный путь. Но найти выход можно было только с помощью приборов. Лучше всего подошел бы эхолот или специальный радар-интровизор, но воспользоваться ими можно было только в пустом замке. Он был закрыт для туристов по понедельникам. Следовательно, это можно было бы сделать в ближайший понедельник, если ее радиотелефон подал сигнал вызова. Кейт? Это был Марик. Она поднесла передатчик к лицу. «Да, это Кейт. Я слушаю». «Немедленно возвращайся в амбар. У нас сложилась критическая ситуация». Послышался щелчок. Заместитель начальника экспедиции прервал связь. Крис Хьюджес, находившийся на глубине в 9 футов, автоматически прислушиваясь к прерывистому шипению дыхательного автомата своего акваланга, вытравливал тросик, при помощи которого удерживался на месте в мощном течении дардоми. Видимость в воде сегодня была неплохой, не менее 12 футов, и он мог разглядеть целиком массивную опору укрепленного мельничного моста, стоявшую возле берега. Дальше, поперек реки, от опоры тянулась неровная цепь обточенных водой некогда обтесанных валунов. Это было все, что осталось от мостового пролета. Крис двигался вдоль этой цепочки, неторопливо изучая камни. Он искал углубления или иные признаки, по которым можно было бы определить, где находились деревянные элементы моста. Время от времени он пытался перевернуть то одну, то другую глыбу, но под водой это было очень сложно сделать, так как у него с собой не было ничего, что можно было бы использовать в качестве рычага. На поверхности реки над ним плавал пластмассовый буйок, на котором был закреплен красный в полоску флаг, показывавший, что вблизи работает водолаз. Этот сигнал должен был защитить его от шатавшихся вверх-вниз по реке лодочников. По крайней мере, так предполагалось. Вдруг за трос прикрепленный к буйку, резко дернули, и Крис оторвался от дна. Поднявшись к поверхности, он ткнулся головой в желтое днище лодки. Гребец, держа в руке пластмассовый поплавок, кричал Крису что-то, как ему показалось, на немецком языке. Крис вынул изо рта загубник и сказал, «Просто опустите это в воду, будьте любезны». В ответ прозвучала длинная торопливая тирада по-немецки. При этом немец раздраженно тыкал пальцем в сторону берега. «Послушай, приятель, я не знаю, что ты...» Немец продолжал кричать и указывать на берег, резко протыкая воздух пальцем. Крис оклянулся. На берегу стоял один из студентов их экспедиции, держа в руке радиотелефон и тоже что-то кричал. Крису потребовалось несколько секунд, чтобы понять. марок вызывает вас в амбар немедленно!» «Господи Иисусе, а как насчет того, чтобы подождать полчасика, пока я закончу?» Он сказал немедленно. Над отдаленным плато низко повисли темные тяжелые облака. Судя по всему, там вскоре должен был начаться дождь. Донни Джер в своем кабинете положил телефонную трубку и сказал, «Они согласились приехать». «Хорошо», — откликнулась Диана Крамер. Она стояла перед ним, повернувшись к горам спиной. «Нам нужна их помощь». «К сожалению, да», — согласился Дониджер. Он встал из-за стола и принялся расхаживать по комнате. Когда ему приходилось напряженно что-то обдумывать, он всегда испытывал потребность в движении. «Я совершенно не понимаю... «Как мы потеряли профессора?» — сказала Крамер. «Он, скорее всего, вступил в мир. Вы велели ему не делать этого. Вы велели ему ни в коем случае не выходить. А он, должно быть, вступил в мир». «Мы не знаем, что случилось», — буркнул Дониджер. «У нас нет ничего, кроме вонючих догадок». Не считая того, что он прислал записку, возразила крамер да по словам кастер когда вы говорили с ней вчера поздно вечером ответила крамер она позвонила мне как только узнала об этом она была очень надежным источником для нас и ее не берите в голову прервал ее донниджер раздраженно махнув рукой это не вопрос Он всегда употреблял это выражение, когда считал, что разговор переходит к ненужным частностям. А в чем же вопрос, поинтересовалась Крабер? «Вернуть его назад», — отрезал Доннинджер. «Совершенно необходимо вытащить этого человека. Вот это и есть вопрос». «Никаких возражений», — согласилась Крамер. «Это необходимо. Лично я считаю, что этот старпер — «Просто жопа!» — ворчливо сказал Дониджер. «Но если мы не вернем его, это вернется кошмарным скандалом на весь мир». «Да, кошмарным. Но я смогу с этим справиться», — продолжал Дониджер. «Сможете, я уверена». За несколько лет общения с Дониджером у Крамер появилась привычка повторять реплики босса, когда тот пребывал в своем подвижном настроении. Посторонним это казалось проявлением лести, но сам Дониджер считал такое поведение полезным. Частенько случалось, что Дониджер, слыша, как Диана повторяет его слова и заявляет о своем согласии, отказывался от высказанного предложения или догадки. Крамер понимала, что в этом процессе она была всего лишь частью меблировки, стеной, от которой эхом, возвращались к дониджеру его слова. Со стороны могло показаться, что беседа проходит между двумя людьми, но это было не так. Донниджер разговаривал только сам с собой. «Проблема», — продолжал Донниджер, — «состоит в том, что мы все увеличиваем число посторонних людей, знающих о технологии, но не получаем соразмерной отдачи. Исходя из того, что нам известно, Эти студенты тоже не смогут вернуть его. У них больше шансов. Это лишь предположение. Он ускорил шаги, которые ничем не обоснованы. Я согласна Боб, не обоснованно. А поисковые группы вы отправили назад? Кого вы посылали? Гомеса и Баретто. Они нигде не видели, профессора? Сколько времени они там пробыли? полагаю, около часа. Они не выходили в мир? Крамер энергично помотала головой. К чему такой риск? В нем не было бы никакого смысла. Это всего лишь пара отставных морских пехотинцев. Боб, они даже если бы вышли туда, все равно не знали бы, где и как искать. Им и Им в голову не пришло бы, чего там нужно опасаться. Тот мир совершенно не похож на наш. Зато эти аспиранты могут знать, куда заглянуть. — В этом-то и вся суть, — ответила Крамер.